Глава 16. Лика. Платформы плавно снизили скорость, потом и вовсе зависли в воздухе рядом с границей Эстера. Кругом стеной мрачные черные горы, редколесье, чуть озолоченное рассветным солнцем. Огромный замок прекрасен в своей дикой неземной красоте. Башни, крепостная стена, стрельчатые окна, подсвеченные изнутри — Единственная дорога, ведущая к нему, похожа на змею, что кольцами изогнулась, взбираясь на высокую гору. Чудится, что все наполнено силой, по камням струится вуалью светящаяся Марево, зеленовато-синяя, переливчатая, словно разбросанные повсюду блестки. Дядюшка сделал странный жест, будто щедро сыпал вниз содержимое своего рукава. Мир под нами стремительно укутал туман. «Серый, плотный, неприглядный, как дым от лесного пожарища. Я даже повела носом, гарью не пахнет. Но, может, это защитный купол его не пропускает сюда к нам, к платформе?» «Снижаемся, девочки. Придерживайтесь руками». «Да, дядюшка». «Я рад, что ты начала меня так называть». Нехорошо сверкнул мак глазами и улыбнулся. «А хотите, я вам покажу, как цветет папоротник?» «Милли, твоя бабушка, если мне память не изменяет, значилась с зельеваром короля?» «Да, это так». «Хочешь принести ей цветочек или несколько?» «Их же нельзя собирать без особого разрешения». «Здесь разрешения не у кого получать. Вряд ли Моргус решит с нами встретиться. Набирай, сколько хочешь». «Благодарю, господин Кнауф». «Мне кажется, соседка сделала бы реверанс, если б смогла. Да уж, легендарный цветок – замечательный способ отвлечь девицу». «Молодец, дядя, изобрел подход. Вот и хорошо. Помните, место особое. Прямо перед нами в глубинах скалы раскинулось огромное месторождение магических кристаллов. Ваш дар сам по себе станет искать выход наружу. Внутренний резерв переполнится почти мгновенно, в особенности у тебя, Лика. Ни в коем случае не сопротивляйтесь, что бы ни происходило, кого бы мы ни встретили. Дайте своей внутренней силе выплеснуться, найти воплощение». Маг резко посерьезнел, будто с него слетел тонкий слой изящных манер, как позолота. «Иначе что?» — рискнула я спросить. «В этом месте чаще всего гибнут неопытные адепты. Держат магию в себе до последнего, пока резерв не взорвется вместе с окрестными скалами. Почувствовали острую жажду колдовать? Действуйте, выложитесь целиком. У тебя, мили резерв наполнится за пару минут, как мне кажется. Успеешь сориентироваться». Платформа коснулась под и остановилась в полуметре от камней. «Вперед, девочки! Ничего не боимся. Я прикрою вас от всех бед. Папоротник растет на донышке той ложбинки. Можешь нарвать, сколько успеешь, Милли». «Благодарю, господин!» – убежала вперед соседка, и туман сразу же поплотнел. «Теперь тут вообще ничего не видно. Надеюсь, вы не собираетесь отдать меня Моргусу?» Отдать? Зачем? Разве я похож на идиота, готового отдать сопернику в руки золотую птичку? Прикрой глаза и постарайся дать волю Химере. Разум ничем тебе не поможет. Постарайся почувствовать свою суть, скрытого в тебе зверя. А потом ты станешь ею Химерой и уйдешь под пространство. Лучше, если в первый раз это произойдет именно здесь, в Эстере. «Тут много природной магии, силы. Тебе будет проще вернуться». «Как оттуда вынырнуть обратно?» «Точно не знаю. Хоть честно сказал, и то радует». «Те, кто побывал в подпространстве, говорили, что нужно просто тянуться на свет, стремиться к цели, загадать какой-то предмет, то, что особенно дорого. Яркое, отличное от сумрака подпространство, пусть хотя бы платок или безделушку. К ней и вернетесь». Дальше я не успела ничего почувствовать толком, просто по ушам резанул пронзительный девичий крик, метнулась в ту сторону, откуда он доносился. «Лика, стойте! Нам не туда! Я помогу ей!» Не стала и слушать. У мага здесь вполне могут быть свои цели. Мили ему только мешает. Кто знает, что задумал Кнауф. Насколько он честен со мной. Туман как живой. Он тянется щупальцами к одежде, норовит меня зацепить, удержать. Разрывая его, словно липкую валь паутины, прорываясь вперед сквозь обрывки и летающие в воздухе клочья. Совершенно внезапно мир вокруг стал другим. Исчезли все запахи, звуки, осталась только картинка. Видимо, так я умудрилась провалиться в то самое подпространство. Здесь нет красок, но при этом удивительно хорошо и спокойно. Серое небо, серый пушистый ковер из мягкого туманного полотна. «Черные ясные силуэты людей и животных. Мы здесь все отразились. Вон стоит Кнауф, но меня он совершенно точно не видит. Чуть дальше ребята из Академии спускаются по скалам, норовят себя испытать. Магия у них разноцветная, яркая. Ее я хорошо вижу». Преподаватели рассеялись по сторонам. Их легко угадать по длинным мантиям в подпространстве. Еще какие-то люди. Их силуэты распластаны по камням, сливаются с дымкой, прикрывающей камни и землю. Кто они, мне неизвестно. Только внутренняя сущность твердит об опасности, которая стремится наружу из этих людей. Да, безусловно, в большинстве своем они люди. Такие же точно слепцы, что и господин Кнауф, что и все остальные, кто пришел в Вестер вместе со мной. То ли дело животные, клокастые полусобаки, они в подпространстве отлично видят и чуют. Меня сторонятся, обходят по огромной дуге, не нападают. Только один решился подойти ближе, может, что-то учуял? Грозному рыку, который я издала, позавидовали бы все тигры в саванне. Хлопок крыльев, как будто моих, а торопело понимаю, что здесь я химера. Та самая серо-черная тварь, смотревшая на меня из магического артефакта. Теперь понятно, почему меня так боятся эти собаки. Мне и самой было бы страшно посмотреть на себя со стороны. Нужно скорее найти Милли. Ей совершенно точно грозит опасность. Здесь я это особенно отчетливо понимаю, будто бы слышу шепот, доносящийся со всех сторон. Сами камни здесь шепчут чужие мысли. «Украсть! Унести! Трофеи!» «Расправляю невероятно тяжелые крылья, отталкиваясь подушечками четырех лап от того, что заменяет тут землю. Если мне повезет, то найду еще и Макса. Вот только как я его здесь узнаю?» Впереди взвилась вверх тоненькая розовато-лиловая струйка магии. Именно такая должна быть у Милли. Хлопаю крыльями, прорываясь вперед сквозь сизое небо. «Так и есть!» Три силуэта. Один, безусловно, женский платье и здесь легко распознать. Один мужской. Еще один вообще ни на что не похожий. Кружу, выбирая, как лучше к ним троим подобраться. Меня как будто заметили. Мужчина вытащил меч, машет им по сторонам, надеется меня зацепить. Можно подумать, его сталь способна пропороть мех химеры. В худшем случае оборвет перо с крыла, да и то сомневаюсь». Я опустилась на лапы, сложила увесистые крылья за спиной. Мои собственные, волшебные. Кружу, не спеша нападать, принюхиваюсь, хоть тут ничем и не пахнет. И не только я открыла охоту. Сквозь дымку, прикрывшую землю, я вижу силуэт огромной змеи. Меня она тронуть не сможет. В опасности мили и эти двое наши враги. Как мне поступить? Пора на что-то решиться. Звериная суть требует растерзать силуэты врагов и их самих. «Это так просто сделать. Взмаха лапы будет достаточно, чтобы освободить соседку. Там, в реальном привычном мире, человек просто погибнет. Смогу я так поступить?» Химера просит о крови. Разум ищет другой способ. Пытается найти выход, чтобы обойтись без смертей. «Но разве это возможно?» «Решайся, Лика, скорей же, черти тебя дери, иначе никого не спасешь. Погубишь девицу!» «И за тебя ее отослал в сторону Кнауф. Ты будешь во всем виновата!» Странной, неправильной формы, но определенно мужской силуэт, похоже, заметил, наконец, ядовитого змея. Закинул юную магичку себе на плечо. Может, он и вовсе не враг? Второй так и продолжает попытки добраться своим мечом до моей оскаленной морды. Это точно враг. От него волнами идет ярость, направленная на меня. Разум туманится, уходит в сторону погребенных под инстинктами зверя. Напасть, броситься на него, вонзить острые когти в мягкое тело, растерзать. И я бросаюсь, только в прыжке сумев вобрать острые когти обратно в подушечки лап. Чудом мне удается отделаться от желаний химеры. Клык вскользь оставляет кровавую метку на чужом горле. Химера воет, ей хочется большего. Но нас опередили. Змея, на которую наступил этот враг, подскочила и цапнула его за руку. Чую яд рептилии, растекающийся по телу моего врага. Его силуэт оседает на землю. Больше химеру мне не удержать. Мах зубов, хруст змеиного тела, как не бывало. И здесь, в подпространстве, и там, в мире реальном. Добыча сладка, упоительна, невероятна. Мой трофей, моя пища, моя победа. Силуэт врага опадает на землю. Я отчетливо вижу, как из него напрасно вытекает жизнь. Вижу мертвую змеиную голову, что так и осталось висеть на его сильной руке. Уйти и забыть? Ведь достаточно развернуться и пойти дальше. Может быть, спуститься к черному замку и погонять псов? Смогу забыть навсегда то, что случилось? Прощу себе то, что ушла?» «Нет, не готова я это сделать. Тогда как поступить? Ведь он сам на меня нападал. Он воин, он враг. А я? Я лучше. Я женщина. Я не могу быть жестока. Ни сейчас, ни здесь, ни сегодня. Я должна поступить так, как требует совесть. Вытащить и спасти. Быть может, он знает, где найти Макса. Да, определенно необходимо себя убеждать, что я поступаю не как полная дура, спасая врага, Просто надеюсь получить со временем то, что мне нужно. Жизнь вытекает из раненого капля за каплей, и нужно поторопиться. Вот только как мне вернуться в мир Яви, вновь разорвать грань под пространство, повинуясь инстинктам, бережно склоняясь над силуэтом мужчины? Он и сейчас норовит отбиваться, силится проткнуть меня мечом. Интересно, как я выгляжу сейчас в мире Яви? Скорее всего, как тень. Крылья обхватывают мужчину. Живой, сильный воин. Горячо стучит его бесстрашное сердце. Теперь нужно представить что-то яркое, что особенно дорого мне. Безделушку? Смешно. Яркий платок? Невозможно. Мой пепелац! Моя розовенькая машина! Мой бензиновый монстрик! Дыхание перехватывает. Я падаю и не могу разжать крыльев. Они намертво оплели человека. Летим в бездну сквозь серое марево, скользим сквозь туман. Он рвется сам по себе. Внезапно вместо серой пелены появилось яркое небо, голубое до боли в глазах. И мир наполнился звуками. Я лежу на капоте собственной машины, стискивая в руках блондина. Огромные расширенные от страха глаза, Ворот камзола доспехи. На кой черт я приволокла его в мошье? Потому что добрая дура. Только посмей на меня напасть. Убью и жалеть не стану. Произношу гортанно на том языке, что был принят в заможье. Воин меня понимает. С грохотом улетает дорожную пыль меч. Честь не позволит напасть на ту, которая пыталась спасти меня от змеи. Я ваш трофей, ведьма». «Разжимаю объятия, спрыгиваю на дорогу, пытаюсь осмотреться, понять, где я нахожусь. Выходит, надо сказать, плохо. Дорога расчищена в обе стороны. Лес скосила тайфуном, и только табличка-указатель намекает, в какой стороне крупное поселение. Там был фельдшерский пункт. Может быть, есть сыворотка от укусов змеи?» «От гадюки точно была. Мысли в голове проносятся стремительно. Главное, чтобы машина была открыта, и ключ остался в замке зажигания. Я его точно не забирала». Мужчина бледен до синевы. На лбу выступил пот. Голова змеи по-прежнему воткнута ядовитыми зубами в его руку. Второй рукой он пытается разжечь. Гадяни челюсть. Как тебя зовут? Эрих. Связай с машины. Что я должен сделать? Спрыгни на землю. Как пожелаете? Дергаю за дверцы машины. Повезло. Открылась. Ключи вправду торчит в замке зажигания. Обегаю пепелац по кругу, открываю вторую дверь. «Залезай внутрь машины, полоски, и садись на сиденье». Плетется неуверенно, то и дело оглядываясь по сторонам, медленно забирается внутрь, наклоняясь, чтобы пристегнуть его ремнем безопасности. «Вы напрасно связываете меня. Скоро я и так потеряю сознание. Руку дай, молодец!» «Наложить жгут? Высосать яд?» Голова змеи напоминает голову обычной гадюки по форме, да и цвет черный. «При укусах этой змеи ничего делать нельзя. Нужно просто-напросто доставить пациента в больницу». Залезла в свой бардачок. Повезло несказанно. Отвертка оказалась на месте. Вот и пригодится. Просовываю ее между острых зубов змеи, довольно легко разжимая пасть. Бррр, гадость какая! Хорошо, что на коврик под ногами упала. Подцепляю все той же отверткой и пытаюсь закатить в бумажный стаканчик от кофе, благо он валяется тут же. Подними сапог, голову змеи надо показать врачу. Надеетесь пустите ее на зелье? На зелье мы пустим тебя, неуместно шучу я от нервов. Голова змеи чудом попадает в стакан. «Можно ехать, уф, хватило бы только бензина, но вроде должно». Захлопнула дверцу, оббежала машину еще раз. Села за руль, повернула ключ. Машинка робко затарахтела. «Умничка какая, прибор». «Прибор! Как я могла забыть про него?» — сунула руку в карман своей мантии. «Уф! Десять раз! Пудреница на месте! Повезло! Не смей ничего трогать руками! Сиди ровно! Будет совсем плохо, начнешь терять сознание — скажешь!» «Как пожелаете! Расстегни доспех, он давит тебе на грудь! Дыхание должно быть свободным в случае укуса змеи! Мне так бабушка говорила!» «Постараюсь!» Резко тронулась, вывернула на проселочную дорогу. Тут недалеко, совсем близко. Повезет, если фельдшерский пункт работает и не придется ехать до города.